«Майские праздники. Как много прекрасного в сердце русского человека способно пробудить это словосочетание. Природа, комары, пикники на природе, приключения. Вот как раз за последним мы сейчас и тащились в какую-то тьму таракань все в той же компании. Сет, Лиза, Катерина, Вит и я. Я уже рассказывал, как люблю походы». С тех пор кардинально ничего не изменилось, но отказаться в очередной раз не получилось. И вот я уже который час тащился за весело вышагивающей компанией, чувствуя, что моя ненависть к природе, обильно забившаяся в обувь, глаза из-за шиворот, приобретает вселенские масштабы, что они как-то слишком быстро идут, и что только мой рюкзак, судя по ощущениям, набит кирпичами». «Привал!» — скомандовал Сет. Я повалился прямо там, где стоял, обильно уткнувшись в ту самую природу, которая тут же ринулась на освоение новых территорий в моих джинсах. Но ничего себе!» — раздался подозрительно бодрый голос Лизы. «И мы так долго шли, чтобы прийти обратно к цивилизации?» «Это, дорогая моя Лизет, не цивилизация. Это красочные руины, которые скрасят одиночество тем, кто скучает по цивилизации». Сет ответил ей, но шпильку в мой адрес не уловил бы только глухой. «А как же те, кто изрядно отравлен вашим лесным воздухом?» «Дизельного мотора у вас совершенно случайно не завалялось», — поинтересовался я, валяющийся под рюкзаком с кирпичами и в связи с этим чувствующий себя несколько подавлено. «Дизельного мотора нет, иначе его бы точно нес ты. Зато он навалом еды, развлечений и впечатлений». Сет поднял мой рюкзак, подозрительно осмотрел мою же болтающуюся в лямках тушку и предпринял попытку освободить меня из рюкзачьей хватки. То ли рюкзак не желал расставаться с добычей, то ли мы просто срослись где-то в районе спины, по моим ощущениям, но удалось ему это далеко не с первой попытки. Разбить лагерь повезло довольно быстро». Надеюсь, что эта местность не изобилует медведями с открывашками вместо когтей и бурундуками-мутантами, склад еды устроили под навесом у дерева, палатки полукругом вокруг костра. На этом цивилизация заканчивалась, и начинался дикий лес. Над диким лесом гнилым зубом возвышалась башня. Обычная такая башня, из камня. Частично разрушенное, совершенно обычное, если не считать того, что возвышается посреди девственного леса. А это что за наследие темных веков, поинтересовался я у нашего всезнайки. Сет, рубивший дрова, резко обернулся, едва не звезданув топором мне полбу. А это, дружище, то, что осталось от когда-то богатого поместья, какого-то богатого помещика». Мутный был тип, то ли с чернокнижниками икшался, то ли с колдунами. Тут, куда ни плюня, в наследие темных веков попадешь. Его все походники как ориентир используют. Завтра его пройдем, обойдем пруд и заночуем у реки. Чудесно, как же я люблю ночевать у руин богатых древних чернокнижников. Ночь опускается на лес всегда быстрее, чем в городе. Отсутствие светового загрязнения делает звезды особенно яркими, а темноту особенно плотной. Пока компашка общалась у костра, я болтался в гамаке, краем уха прислушиваясь к разговору, и смотрел на тёмную, на фоне более светлого края неба, башню. Руины как руины, ничего особенного. Но что-то раз за разом заставляло возвращаться к ней взглядом. Почему-то было неуютно. В какой-то момент показалось, что в одном из окон появилось что-то светлое, почти белое. Человек... Здесь есть еще такие же психи, как мы. Пришлось выбраться из гамака, взять фонарик из сета и отправиться на разведку. Не то чтобы я не мог заснуть, зная, что здесь есть и другие туристы, но что-то мне подсказывало, что других туристов здесь нет. Вблизи башня поражала картиной полного упадка. Кирпичи крошились и угрожали рассыпаться под пальцами». Вокруг бурно росла самая разнообразная растительность. Обломки кирпичей усыпали землю у подножия. Никаких дверей не было и в помине. Внутри было и того хуже. Ни перекрытия, ни лестницы не пережили испытания годами и природой. Что самое поразительное, не было даже лестницы куда-то вниз – «Ну и что ты видел?» — скептически осведомился Сет, посветив фонариком в подвал или что тут было, следом туда же плюнув. «Сам не знаю, что-то белое...» Объяснение не особо удовлетворило Сета, да и меня, признаться, тоже. То, что наверх никто не мог забраться, было более чем очевидно. Неужели показалось? По возвращении вечер шел своим чередом. Сэт травил байки, девчонки не натурально пугались. Вид хранил задумчивое молчание и время от времени тыкал веткой в костер и иногда в меня. Все шло как обычно, ровно до того момента, когда Катерина, вдруг резко выпрямившись, осторожно обратилась ко мне, недвусмысленно шаря рукой за спиной. Марк «Ты только не сильно волнуйся, но там у тебя за спиной кто-то чуть-чуть стоит». Подскочили все. Вид вооружился той самой веткой, котелком, а мне достался суровый взгляд. Ровно настолько, насколько он может быть суровым у человека, который, вскакивая, перелетел через бревно спиной вперед. Тишина... «Настолько тихо, пожалуй, может быть только в ночном лесу, вдали от населенных пунктов». Осведомилась невидимая в темноте ночная порода кукушки. Народ выдохнул. Развернувшись к костру, мы поняли, что кого-то не хватает. Пересчитались, явно отсутствовала Лиза. Вряд ли бы она удрала даже с перепугу. Оставшиеся члены экспедиции решили ее искать. Только не решили, в каком именно составе. Сет предлагал разделиться и заковырять Лизу котелком на смерть, как только найдет, чтобы больше нас не пугало. Мы же с Катериной фильмы ужасов смотрели и убеждали остальные, что разделяться ну совсем не наш вариант. «Там как раз с этого все и начинается. Наверное, мы так и ругались бы до утра, но наш спор прервали какие-то странные лапы, высунувшиеся из кустов». Ловко сгробаставшие Катерину и споро уволокшие ее в те же самые кусты. Мы даже сказать ничего не успели. Тут уже соседние кусты ощетинились приветливо растопыренными конечностями. Сет отскочить успел, я тоже, а вот вид оказался не таким ловким, зато успел многое сказать. Правда, ничего такого, что я бы озвучил в приличном обществе». Самым печальным было то, что голос явно удалялся. Ветка осталась убита. А одним котелком много не навоюешь. Пришлось выдернуть палку из костра. Разгоняя ночную темноту своими шкурами, из кустов к нам вышли существа. Даже не знаю, как их еще назвать. Существа были похожи на тряпичных кукол. Тряпичных кукол, сшитых из какой-то светло-серой или белой ткани, на которую было каким-то неведомым образом пришпандорено лицо. Лицо было сделано из глины или фарфора, словом, какой-то керамики, и ничего не выражало. Двое существ, двигаясь абсолютно бесшумно, окружали меня, Сета и костер». «Откуда они вылезли?» – осведомился Сет, то ли у меня, то ли у них. Существа хранили молчание, а мне ответ на этот вопрос был неведом. «Маневр с сороконожкой! Встречаемся у башни!» – сообщил я ему и, метнув ближайшее существо свой факел, отпрыгнул в сторону. Существо моей атакой не особо впечатлилось, но загорелось. Последним, что я увидел до того, как поскользнулся и, пересчитывая все неровности ландшафта ребрами, съехал в какой-то овраг, было то, как Сет своего оппонента долбанул котелком и усвистел в темноту. Облако низко. «Дождь, наверное, будет». Заметил внутренний голос, стоило мне открыть глаза. До погодных условий мне сейчас было абсолютно фиолетово. Хотя нет, лежать на дне врага под дождем наверняка было бы куда неприятнее. Первым делом следовало выяснить, ничего ли я себе не сломал, а потом выдвигаться в сторону указанного объекта, где меня должен был уже ждать сет. С первым пунктом на начальном этапе возникли небольшие сложности, Но когда я отбросил корягу по ошибке засчитываемую за пятую конечность, дело пошло на лад. У башни меня никто не ждал. Выждав для верности полчаса и лишь после этого оторвав от стены какую-то железяку, я решил сунуться внутрь. Глобально ничего не изменилось. Лишь из подвала лился едва заметный свет, и у проема самообразовалась деревянная лестница. Все чудесатей-чудесатей заметил я в темноту, и темнота отозвалась шелестом крыльев неведомой птицы. Мысленно пожелав ей здоровьице, я обошел по кругу проем в полу, ведущий куда-то вниз. Потом еще раз подумал... Обошел еще раз. Если следовать логике, эти странные существа появились отсюда, так как в первый раз я увидел нечто белое как раз в башне. Наверху спрятаться не представляется возможным. Друзей тоже не слышно. А если бы меня утащила неведомая фигня, я бы орал так, что слышно меня было бы очень далеко. Следовательно, они... «Внизу. По крайней мере, те, кого эти существа утащили. Где сет, я не знаю. И какие у меня варианты?» В очередной раз заглянув в проем в полу, я отчаянно жалею, что вообще ввязался в авантюру с походом, ведь ни один из них у нас нормально не заканчивался, стал спускаться вниз стараясь не греметь своей железякой. Поскользнулся уже на третьей ступеньке, и все остальные пересчитал попеременно позвоночником и печенью. Выпущенная из рук железяка, громыхая, как сошедший с рельс поезд, догнала меня уже внизу, больно приземлившись одним из острых углов, куда-то в область лопаток». Обратился я к ней и полумраку подземного коридора. Полумрак молчал, железяка звякнула, скатившись с моей спины и упав на какой-то камушек. Полежал еще немного, привыкая к полумраку и мысли о том, что если нас кто-то слышал, то уже бежит сюда со всех лап. Полумрак все еще молчал». Пришлось отказаться от плана срочной эвакуации и, крадучись, направиться вдоль коридора. поперек особо не разгуляешься. Три шага в сторону, три обратно. Фантазия успела нарисовать картину того, как я героически спасаю девчонок Вита, одной рукой закинув всех троих на плечо, а второй, раскидывая странных существ, похожих на кукол, Как раз к тому моменту, как коридор кончился. Начало спасательной операции пришлось вернуть и замереть у выхода из коридора, стараясь рассмотреть происходящее самому и не попасться на глаза остальным участникам действа. А посмотреть было на что... Коридор выходил в большое прямоугольное помещение. В паре метров от моего выхода, или входа, начинались ступени, которые вели на возвышение в центре этого зала. Само возвышение терялось в темноте. Основное действие, как я понял, было внизу. Именно там собрались странные существа, виденные мной в лесу в количестве пяти штук. Помимо них были фигуры в черном трепье, типа балахон, держащие факелы. Спиток факелов также было закреплено в кольцах на стенах по периметру. Помимо этой толпы был еще и какой-то человек, стоящий на коленях, то ли в маленькой ванне, то ли в большом тазике из камня, наполненном чем-то, подозрительно смахивающим на кровь. «Ничего себе, девки всплыли!» пробормотал я себе под нос и предпринял попытку переместиться, чтобы лучше рассмотреть происходящее и попытаться уловить его смысл. Самым безопасным на первый взгляд было как раз теряющееся по тьме возвышение – Туда я и направил свои стопы, стараясь привлекать к себе поменьше внимания, перемещаясь практически на пузе, и время от времени замирая, прикидываясь то ли очень крупной пылинкой, то ли частью интерьера. Последнее, стоит признать, у меня всегда отлично получалось. До самой лучшей точки обзора, на самом верху пыльного возвышения, я добрался как раз к развязке. Главный из балахонов, как я понял, подняв руки с зажатой в них куклой, расписанной какими-то письменами, да выкрикивал свою речь на неизвестном мне языке и посадил эту куклу на загривок парню в каменном тазике. У меня появился шанс рассмотреть их обоих получше. Кукла была сделана, похоже, из дерева, И была похожа на человека. С той разницей, что у куклы не было рук ниже локтей и ног ниже колен. Всё ее тело было расписано незнакомыми символами. Такие же символы были начерчены на коже человека, на котором она сейчас и сидела. Какое-то время ничего не происходило. Стало скучно, и я уже было принял решение возвращаться... Как она пошевелилась, издала неопределенный звук и, подтянувшись на своих обрубках, вцепилась зубами, если у нее были зубы в загривок парня, брызнула кровь. Не знаю, как ему, он не издал ни единого звука, а мне изрядно поплохело». Со своего насеста я мог увидеть все в деталях, как она вгрызалась, втянула свои обрубки в рану и замерла, словно став частью человеческого тела. Снова стало тихо. Потом главный балахон каркнул какую-то команду, парень выбрался из тазика с кровью, и вся процессия удалилась в еще не мною коридор». Пришлось полежать еще какое-то время, дожидаясь, пока стихнут шаги и переосмыслить план спасения. План неожиданно осложнился. Этот парень не был мне знаком, но кто даст гарантии, что следующим в этом тазике не окажется кто-то, кого я знаю? И вообще, что это за фигня такая? Что они делали? Немного ли тут кукол на квадратный метр? Лежать и размышлять можно было бы долго, только чем дольше я находился на одном месте, тем больше шансов, что меня здесь найдут. Но не может же быть такого, чтобы здесь ни разу не подметали. Пришлось, крадучись, спускаться и двигаться в тот самый коридор, куда утопали все остальные. Помимо интуиции, и здравый смысл мне подсказывал, что искать друзей в любом случае... «Мне надо там». Второй коридор отличался от первого несколькими деталями. Во-первых, в нем были факелы. Во-вторых, двери. Прятаться в случае чего было просто негде. Надежду давала лишь царящая тут тишина. Но надолго ли ее хватит? Стараясь издавать поменьше шума, я прокрался к первой двери... Прислушался, не уловил никаких звуков и осмелился ее приоткрыть и заглянуть внутрь. Похоже на склад. Мешки, тюки, коробки, пыль. Ничего интересного. Вторая дверь не поддалась. За третьей слышались голоса, и я предпочел обойти ее по максимально широкой дуге. Я был уже близок к четвёртой когда на мое плечо внезапно опустилась рука. «Что ты здесь делаешь?» — осведомился владелец руки с непонятным акцентом. «Здравствуйте!» — с максимальной схожестью прикинулся я от тупой клизмой. «Что ты здесь делаешь?» — в голосе проступили нетерпеливые нотки, вызвав на моем хребте толпу мурашек. «Я... да так...» Мимо проходил. Я уже ухожу, честно-честно. Я совершенно ничего не слышал и не видел. И не знаю, что у вас тут за куклой и как вы их уживляете людям. За последние пару минут о том, что я не взял с собой ту самую железяку, побоявшись лишнего шума, я пожалел ровно 31 раз. Рука на плече сжалась крепче. «Зачем же торопиться?» «Думаю, такой толковый юноша вполне достоин обзорной экскурсии» «Боюсь, я склонен отказаться» «Боюсь, что в таком случае я буду вынужден настоять Вынурнув из-за второго плеча, другая рука незнакомца продемонстрировала мне нож, который сделал бы честь любому тесаку, и тут же ткнула кончиком его острия меня в шею. «В таком случае я, пожалуй, приму приглашение, стоит признать...» без особой радости, и почему я в свое время отказался учиться бою с противником с ножом. Вот он, мой звездный час, только что сделавший мне ручкой. «Весьма радово слышать», — владелец рук подтолкнул меня к четвертой двери. «Открывай». Пришлось подчиниться. Правда, увиденное Тут же заставила меня предпринять попытку попятиться. Без особого успеха, потому что меня тут же мощным тычком в спину втолкнули в помещение. Дверь закрылась. Чудесно. Больше всего эта комната напоминала допотопную лабораторию. Я такие только в фильмах видел. Старых. Стеллажи со склянками, полки с книгами, несколько столов и крайне непривлекательное кресло с вязками в самом центре всего этого безобразия. Интуитивно поняв, что меня сюда пригласили не пыль протирать, я обернулся. Отчаянно захотелось домой... «Гори синим пламенем, Сэд, с его вечными креативными идеями и походами, особенно походами, чтобы я еще раз... Если жив, останусь, конечно. Владелец рук и ножа меньше всего был похож на типа в балахоне. Скорее всего, потому, что балахона на нем не было. Зато было подобие замызганного лабораторного халата». К халату прилагались темные брюки, какие-то стоптанные штиблеты и светлая шевелюра. Не седая, определить возраст на вскидку не представлялось возможным. Не больше 50, скорее всего, но и не меньше 30. Никогда не видел людей с настолько неопределимым возрастом. Чудесная у вас э, лаборатория. «Куда идем дальше? Я бы на выход с удовольствием посмотрел». Дядька неприятно рассмеялся и убрал нож куда-то в халат. «Не думаю. Самое интересное для молодого человека вашего возраста находится именно здесь». «Я с вами не согласен. Как и любой современный человек, я прекрасно вижу по тем же корешкам книг, что вы коллекционируете всевозможные старинные трактаты по алхимии и изменению веществ. Алхимия, конечно, чудесная наука. А вы в курсе, что от нее давно химия отпочковалась?» С ней теперь такие вещи делают. улет, Клей, кислоты, краски, лаки, ГМО. Хотя насчет последнего я немного сомневаюсь. «Очень нехорошо», — собеседник снова рассмеялся. А до меня, наконец, дошло. Что у него за акцент? Немецкий. Дядька немец. Осталось выяснить, чем мне этот факт грозит. Но что-то подсказывало, что ничем хорошим, даже если бы он был чистокровным русским. «Я давно искал толкового молодого человека для завершения своего эксперимента. Последний этап — прямой симбиоз живого и неживого. Триумф алхимии — венец моей работы». «И ты, как благовоспитанный представитель своего поколения, подходишь идеально. Присаживайся». «А вы знаете, я матом ругаюсь». «В кресло!» — дядька махнул в мою сторону выуженным из халата тесаком с такой энергичностью, что пришлось отступить и, споткнувшись, приземлиться в гостеприимное лишь в мечтах мазохиста кресло. «Нет!» «Вот и отлично!» — не выпуская тесака из рук, он умудрился в первую очередь пристегнуть мои руки. «Не отчаивайся! Это не смерть, а лишь продолжение жизни. Немного в иной форме, превентив и мои ноги, он убрал нож. Зато из-за одной из полок вытащил нечто, что больше всего смахивало... «На огромные ножницы или секатор стало крайне неуютно. Симбиоз живого и неживого вполне возможен. Нужно лишь добавить некоторые детали. Видишь ли, для завершения моего идеального творения мне нужна голова, мозг, который будет управлять всем телом». «А во избежании провалов мозг должен быть отменного качества!» Он говорил что-то еще, но моим вниманием полностью владела лишь странная штука в его руках. Возможно, именно поэтому я и не заметил, как тихонько открылась дверь, и в нее прошмыгнула тень. Отвлекся и от странного секатора лишь тогда когда тень, поднявшись за немцем в полный рост, огрела его подозрительно знакомой железякой. Оборвавшись на полуслове, немец рухнул на пол и перестал подавать признаки жизни. «Железяка! Сет!» Я радостно дернулся в путах, но освободиться не смог. «Тише ты, друг!» Оглядываясь на недвижимое тело, Сет принялся освобождать мои конечности. «Молодец, что отвлек его, а то я бы так и не смог подкрасться. Хочешь сказать, что давно здесь?» Пришлось немного поплутать в лесу. Когда добрался до башни, я увидел, как ты забираешься внутрь. И пошел с тобой. На расстоянии, чтобы не привлекать излишнее внимание. Закончив с путами, Сет осторожно попинал недвижимое тело, но оно признаков жизни не подавало». Одни лишь признаки смерти. Убедившись в их наличии, товарищ стал обшаривать карманы покойника. Выудив связку ключей, довольно усмехнулся и направился на выход. Ты остальных-то нашел? Я направился за ним, лишь у самой двери оглянувшись на лабораторию. Тело Пошевелилась или показалось? «Пока ты там был занят, я немного прогулялся. Они тут недалеко, похоже, их чем-то накачали. Но открыть дверь без ключей у меня не получилось. У тебя план-то есть, а у тебя? Ты ведь знаешь мой любимый план. Сжечь тут все нафиг, он самый. Можно попробовать, но сначала надо вытащить наших». Наши в самом деле оказались совсем недалеко. В комнатке размером с уборную в самом конце одиночного коридора. Дальше коридор разветвлялся на еще три, но идти исследовать эти ответвления почему-то совершенно не хотелось. А дальше что, пока Сет ковырялся в замке, я вздрагивал от каждого шороха. «Хочешь пойти проверить?» — злобно прошипел друг, налегая на ржавую створку. Но дверь внезапно поддалась, и тот дополнил с собой натюрморт уставшие путники в пещере. Несколько минут матерной возни, и мы с Этом сумели вытащить троих полубессознательных наших, которые вроде бы переставляли ноги, но как-то уж очень хаотично». Девчонок пришлось придерживать за талию, задавая направление, а вид повис между мной и сетом, крепко стиснув наши шеи верхними конечностями. Мы направились на выход, искренне надеясь ни на кого не натолкнуться. Как и все искренние чувства, Надька разбилась о суровую реальность. Реальность вывалилась из двери лаборатории нам под ноги и что-то неуверенно костануло, судя по тому, что уже через мгновение в коридоре за нашими спинами образовались старые матерчатые знакомые. Большие куклы с фарфоровыми лицами неслись большими скачками по коридору, подобно гориллам, а я все ней чувствовал, что тут нам и кранты». «Подержи немного», — я сгрузил Витой Екатерину, едва удерживающему равновесие Сету, выдернул из крепления ближайший факел и, как заправский спортсмен, метнул его в наступавших. Наступавшие замешкались. Первая кукла налетела на факел и загорелась. Вторая перепрыгнула ее, третья тоже, четвертая наступила на подругу и сейчас пыталась сбить пламя с лапы. Я метнулся ко второму факелу, но не успел. Что-то дернуло за ногу, а следом ее же словно обожгло. Матекнувшись, я шлепнулся на пол и обнаружил повисшего на моей ноге немца. «И почему такая фигня всегда случается не вовремя?» Снова, матекнувшись, добавил ему железякой пару раз, освободился и все же сумел достать второй факел как раз к тому моменту, когда одна из зверюк налетела на меня, стремясь вкатать в пол. Когда звезды и крохотные планетки рассеялись, Я увидел, как Сэд, сгрузив на пол нашу недвижимость, отбивается разом от двух зверюк, простой, светлой и с подпалиной. Третья зверюга, судя по ощущениям, пыталась открутить мне голову. Голова пока что не поддавалась, железяки видно не было. Зато совсем рядом был факел. Хрустнув шеей, я все же сумел до него дотянуться и ткнуть им куклу». Кукла загорелась, вздохнула жаром, и на какое-то мгновение показалось, что загорелась не только она. Существо отпрыгнуло, полюбовавшись на то, как Сет подозрительно знакомым тесаком отпиливает лапу одной из кукол, вторая лежит недвижимой, отдельно от своей маски должно изображать лицо, я заметил, как в дальнем конце коридора появились... «Другие знакомые...» «В Балахонах...» «Да что ж ты будешь делать-то? Этих больше, и вряд ли мы вдвоем с ними справимся!» «И что делать?» Распахнутая дверь бесстыдно демонстрировала всем желающим внутренности лаборатории. «Чем, черт не шутит?» Поднявшись я в пару прихрамывающих шагов, добрался до двери и закинул внутрь факел, метя в стеллажи с колбами. «А теперь дёру!» «Небо на востоке светлело, обещая чудесный солнечный день. Мы с Этом валялись на траве в нескольких десятках метров от башни в компании беспорядочно разбросанных, начавших приходить в себя товарищей. Как мы выбрались, я помню смутно. Вроде как подхватили девчонок на плечи». Вита волоклись за руки или ноги не принципиально. Одна из собственных ног отчаянно болела. Как пойду обратно, не представляю. Сет, М -м -м. сделай одолжение. Никогда больше не зови меня в походы.